Глава 66. Бернар Саршар. Семья Рейси собралась на крыше. Немногочисленная, почти исчезнувшая, похожая на затухающие угли. Усилиями врагов их осталось лишь несколько человек. Старейшина, тот самый, кто когда-то решал судьбу Мари, не дожил всего несколько часов. А старшие братья Бернара погибли еще в юности. Теперь здесь стоят лишь сыновья. Его гордость Александр и его страх Натан. Младшего он не понимает и опасается, догадываясь, что мальчишка затаил в душе ненависть. За мать, за младшую сестру. Бернар шагает к самому краю крыши и молча смотрит вниз, на город. Его гнетет письмо, полученное пару дней назад. «Твой первенец ущербен». Он не обратится, Рейси. Эдриан Шейн даже не пытался скрыть, что послание вылетело из его тайной канцелярии без подписи, но на гербовой бумаге. Оно через карман пиджака жжет грудь. Издевка, оскорбление, вызов. После он казнит их всех. В первую очередь Шарсо и Грехомов. Ларшесов же поставит на колени. Деймон и его родственница Виола откроют порталы и дадут новые клятвы. Бернар медленно поворачивается к сыновьям. Его взгляд тяжелый, полный гордости и боли. Александр стоит чуть в стороне. Хищно улыбается. Он так похож на него. Сердце пронзает болью и сразу же ненавистью к врагам. Не может быть. Бог всех миров обещал поддержку. Чудом вернул ему исцелившуюся дочь, что послужит жертвенной овцой. И как же так? Почему тогда он позволил его сыну родиться пустым? Это немыслимо. Это жестоко. Но Бернар чувствует, ощущает всем своим существом. Что-то с Александром все-таки творится. Именно поэтому Бернар написал второе завещание. Возможно, он не переживет эту ночь. На знаме рейси понесет один из сыновей. Взгляд на Натана. В глазах младшего снова вызов. Впрочем, мальчишка слишком горд и предан клану. Он не подведет, если вопреки чаяниям придется отдавать ему власть и имущество. В жилых рейсе течет много редкой крови, в том числе крови водных драконов, исчезнувших много веков назад. Вот почему Рашбарны держат Натана во флоте, отсекая от семьи. А Мари? Бернара не мучает совесть. Он мог достать артефакт для дочери, мог помочь ей справиться с больным сердцем, не запечатывая драконью суть. Но он не захотел. Мари не должна была достаться Рашборну. Пророчество подписало ей смертный приговор. Но что-то пошло не по плану. И девочка попала в приют, а затем к Идалям. Все это он выяснил лишь сейчас. Хотя если бы бог всех миров спас её, чтобы она послужила величию Рейси, то пусть. Пусть послужит и уйдет вечность вместе со своим проклятым мужем. Он понимает, что долгожданный момент настал, когда над городом проносится волна силы. Ненавистная магия Рашборна ударяет в грудь, и Бернар рычит. На месте императора Дургара должен был быть он сам, а не этот щенок. Но мальчишка действительно силён, и это бесит его еще больше. Только бы выдержало сердце. Артефакт вроде мощный, но если вдруг... До этого Мари успеет убить истинного. Хитрый божок обещал, что поспособствует разладу между супругами. Она сама говорила, что ненавидит мужа, да и в газетах пишут разное. Он раскачивается на носках и ступает в пустоту, чтобы затем взлететь вверх огромным зверем. Вскоре к нему присоединяется Натан, и Бернар вздрагивает всей своей хищной сущностью, почуяв более сильного самца, соперника, бесы. Александр же остается растерянно стоять на крыше, и отцовское сердце пронзает болью. Рейси не терпит слабаков. А это значит, Алу не место среди них. Наполнившись болезненной ненавистью, Бернар запрокидывает голову и издает зов. Он не так мощен, как мог бы быть. И подтверждением этому служит ответ Рашборна. Его рык перекрывает зов Бернара. С двух сторон появляются присягнувшие рейси драконы. Но среди них разлад. Они тянутся к более сильному и молодому владыке и Бернар выдыхает пламя, усмиряя непокорных. Не так. Всё не так, как он ожидал. Как этот щенок Рашборн получил столько силы? Откуда взялась эта ипостась? Гигантская, сокрушительная. Бернар обводит взглядом небо, свое воинство, собранное из мелких кланов. Белые саены отрываются от него и летят навстречу Рашборну. Предатели. Лишь Ласка и несколько опальных представителей других родов остаются верны. Натан держится рядом, но Бернар не может достучаться до него, поскольку сын какого-то беса наглухо закрыл сознание. А потом они сталкиваются с Ражборном нос к носу. Бернар повторяет зов, приказывая дочери кинуться на мужа. «Под подбородком слабое место. Цепись туда, зубами дочь». Мари дергается, ее мощные крылья трепещут, но она сопротивляется. Глаза горят бездным огнем и его обжигает ненавистью, которую дочка не скрывает. Убей этого ублюдка, дочь. Бернар рвется к ней, давит, усиливает влияние. Она не сможет отказаться. Она часть клана и не давала клятвы мужу. Истинность глупость. «Имей гордость, тварь!» — выкрикивает он ей, и Мари пронизывает конвульсии. Ее разрывают между зовом отца и истинностью. Еще немного надавить. Хм, у девчонки мозги поджарятся, ну и пусть. Хоть бы какой-то толк от этой недоделки. Копии своей безвольной и тупой матери. Надо же было умудриться погибнуть от тоски. «Ты заигрался, Рейси!» Рык Эдриана настолько страшен, что даже Натан и Ласка замедляются, их тянет к земле. А Эдриан приближается и одним быстрым и точным движением вырывает артефакт, хранящий сердце. Издав предсмертный крик, Бернар летит вниз, некрасиво кувыркаясь. Битву он уже не видит. Не видит, как Натан кидается на Рашборна, но все тщетно. Короткое сражение заканчивается победой молодого владыки. Рейси проиграли.